«Ну да что плакать над пролитым молоком! А, кстати, о молоке! У этого парня на ферме уж, конечно, коровы перестанут доиться. Глуповат он!» «Нужно предупредить Анет. Женщины не желают понять, что корова не станет бесконечно давать молоко, если за ней не ухаживать.